Слишком много магов. Часть первая. Глава первая. Командор Лорд Эшли, специальный агент корпуса военно-морской разведки его императорского величества, остановился в дверях дешевой меблированной комнаты в бедном районе для среднего класса возле Шербурского имперского военно-морского порта. Дверь была открыта, а в номере на полу лежал мужчина, из груди которого торчала рукоятка ножа. Его светлость оторвал взгляд от трупа и осмотрел комнату. Небольшая, едва ли больше, чем 8 на 10 футов, отметил он. Низкий потолок отстоял всего на 6 дюймов от его макушки. По правую руку вдоль стены стояла приземистая кровать. Она была аккуратно заправлена. Однако морщинки на дешевом покрывале свидетельствовали о том, что на ней кто-то недавно сидел. Скорее всего, сам убитый. В дальнем левом углу расположился дешевый деревянный стол со стулом. Старое, неудобное, на взгляд мягкое кресло, возможно, подержанное, стояло ближе к двери у левой стены. Довершал меблировку еще один деревянный стол, парный к стоявшему у стола, находившийся в ногах постели. Никаких картин на выкрашенных зеленой краской стенах, вообще никаких украшений. Личность жившего в этой коморке человека не оставила никакого отпечатка на самой комнате. Лорд Эшли снова посмотрел на труп, затем осторожно закрыл за собой дверь, подошел к простертому на спине телу и внимательно изучил его. Потом взял его за руку и поискал пульс, прикоснувшись к запястью. Пульс бывает у живых». У этого человека пульса не было. Жорж Барбур точно был мертв. Отступив на шаг от мертвеца, его светлость вновь смерил покойного задумчивым взглядом. В кошеле его лордства лежало сотни золотых суверянов, выданных из особого фонда для оплаты услуг, оказанных Йомином Жоржем Барбуром флотской разведки. Однако Йомин Жорж рассудил про себя милорд-командор более не является статьей расхода особого фонда. Перешагнув через тело, лорд Эшли просмотрел бумаги на деревянном столе в дальнем углу комнаты. Ничего существенного, ничто не указывало на связь этого человека с корпусом разведки. Тем не менее, он забрал все документы и спрятал их в своем кармане. Вполне возможно, что на них может оказаться запись, нанесенная кодом или невидимыми чернилами. В небольшом чулане в правом углу комнаты возле двери обнаружилась только вторая рубашка и еще один дешевый костюм, подобный тому, что был на убитом. В карманах пусто, как и под подкладкой, в двух ящиках лишь нижнее белье, носки и какие-то личные вещи. Он снова посмотрел на труп. О произведенном обыске придется немедленно доложить милорду-адмиралу, однако некоторым вещам лучше не попадать на глаза местной стражи. Осмотр комнаты ничего ему не открыл. Но раз Барбур перебрался в эту коморку только позавчера, маловероятно, что за такой короткий срок он сумел устроить тайник, способный остаться незамеченным даже под проницательным взорами лорда командора. Он еще раз осмотрел комнату, но ничего не нашел. Ничего не дал и обыск тела. Таким образом, Барбур сумел переправить Зету всю добытую им информацию. Ну что же... Еще раз осмотрев комнату, чтобы удостовериться, что он ничего не упустил, лорд Эшли вышел из комнаты в коридор, а потом резкими и быстрыми шагами по узкой и темной лестнице спустился вниз. Сидевшая в своей загородке возле входной двери консьержка, заметно увядшая на еще ясноглазая невысокая женщина, посмотрела на высокого и аристократичного командора с улыбкой, столь же чистой, как и ее глаза. Чем могу помочь, добрый господин? У меня для вас неприятная новость, матушка. Спокойно проговорил милорд. Скончался один из ваших постояльцев. Придется срочно вызвать стражу. Скончался. Кто? Вы случи мне про Йомина Жоржа, добрый господин. Про него самого, ответил его светлость. Всего несколько минут назад он сообщил этой женщине, что направляется к Барбуру. Не заходил ли к нему кто-нибудь где-то за полчаса до моего прихода? Тело, — напомнил себе милорд-коммандер, командор, еще не остыло, кровь не свернулась. Барбур никоим образом не мог быть убит более получаса назад. — Кто-нибудь? — старушка заморгала, явно пытаясь свести воедино свои мысли. — Кроме вас, вашей милости, я никого не видела. Впрочем, я могла и разминуться с посетителями, потому как всего на несколько минут отлучалась по надобности. Всего на пару минут я ходила в табачную лавку Йомина Фентнера за понюшкой. Потому что в ином виде табак не употребляю. Командор лорд Эшли строго посмотрел на нее: А когда именно вы ушли, когда вернулись, матушка? Это чрезвычайно важно. Ну, ну, так как раз перед тем, как вы пришли, господин, разволновалась старушка. Вернувшись, я услышала, как колокола церкви Сен-Дени пробили три четверти часа. Лорд Эшли глянул на собственные часы. Одна минута двенадцатого. «Этот человек, должно быть, дожидался, когда вы уйдете, после чего вошел в дом, поднялся по лестнице и спустился обратно до того, как вы вернулись. Сколько времени вы отсутствовали?» «Ровно столько, сколько нужно для того, чтобы дойти до угла и вернуться обратно, господин. Не люблю никуда выходить надолго, когда дверь открыта». Она умолкла, на ее лице появилось недоуменное выражение. «А кто же это мог подняться и спуститься, господин?» «Кто бы это ни был, — проговорил ми лорд-командор, — он вонзил нож в сердце вашему постояльцу, Жоржу Барбуру. Убил его, добрая женщина, и поэтому мы должны без промедления вызвать стражу». Бедняжка к этому времени пришла в полное смятение, и лорд Эшли понял, что она абсолютно непригодна к общению с представителями власти. Хорошо уже то, что он сумел расспросить ее о возможных визитерах до того, как упомянул о том, что Барбур не просто умер, а убит. В противном случае ценные свидетельства могли напрочь вылететь из ее головы. «Садитесь, матушка!» — проговорил он доброжелательным тоном. «И успокойтесь, бояться нечего. Я сам вызову стражу». Когда старушка практически рухнула в свое потрепанное кресло, лорд Эшли подошел к входной двери и открыл ее. Снаружи высокими, пронзительными от восторга голосами галдели мальчишки, радуясь своей игре. Благодаря многолетней флотской практике, милорд-командер без особого труда выделил из стайки мальчишек лидера этой небольшой компании. «Эй, парень, поди-ка сюда!» — позвал он. «Ты в зеленой кепке! Хочешь заработать пени?» Слегка запачканное лицо мальчишки осветила улыбка. «А как же, милорд!» — протараторил он, стягивая с головы линялую зеленую кепку. «Очень хочу, милорд!» Естественного он понятия не имел, является ли позвавший его человек аристократом или же нет, однако это, безусловно, был джентльмен. А к такой персоне всегда надо обращаться со словом «милорд», тем более, когда тебе предлагают работу. Остальные мальчишки разом примолкли, явно надеясь на то, что состоятельный джентльмен наградит монеткой их. «Вот и отлично!» — отрывисто проговорил лорд Эшли. «Держи полпени». «Если вернешься через пять минут со стражником, получишь вторую такую же». «Со... стражником? Милорд...» Парнишка не мог понять, зачем кому-то посылать за стражником, когда от них нужно держаться минимум в тысячи ярдов. «Да, со стражником», — улыбнулся лорд Эшли. «Скажи ему, что в его помощи нуждается лорд Эшли, офицер короля, и приведи сюда, понял?» «Да, милорд Эшли, офицер короля, милорд, да...» «Очень хорошо, мой друг. Что касается остальных, вот вам еще полпени. Если вернетесь со стражником через пять минут, то также получите еще полпени. А самого быстрого я дарю целым пени. А теперь бегите! Живо!» Ребят словно унесло ветром. Во второй половине того же дня, в половине третьего часа, трое мужчин собрались в уютной, похожей на клубную комнате здания Адмиралтейства, расположенного на территории Его Величества военно-морской базы в городе Шербури. Облаченный в безупречный мундир командор Лорд Эшли, высокий, стройный, гладко причесавший свои слегка волнистые волосы, сидел в непринужденной позе. Он переоделся всего 20 минут назад, как только лорд-адмирал сообщил ему, что хотя встреча и не является строго официальной, гражданская одежда не в состоянии произвести такого впечатления, как синий с золотом мундир полноценного командора. Лорда Эшли трудно было назвать симпатичным мужчиной, слишком уж основательно выдубила непогода его прямоугольную физиономию. Однако женщины им восхищались, а мужчины уважали то дыхание решительности, которое как будто бы источали его черты. Серо-зеленые глаза лорда искрились карими-крапинками, и во взгляде его чувствовалась сила моряка, словно лорд Эшли постоянно взирал вдаль, рассчитывая обнаружить прямо по курсу признаки налетающего шквала. Взгляд голубых глаз 52-летнего лорда-адмирала Эдви Бренкорта ничем не отличался от взгляда лорда Эшли и, хотя он был лет на 25 старше командора, седина успела только посеребрить его виски. Мундир его, того же ярко-синего цвета, был несколько помят, так как адмирал облачился в него ранним утром, однако некоторую утрату величия компенсировал золотой галун, украшавший обшлага и плечи. Рядом с этим великолепием несколько меркнул черный с серебром камзол командира стражи Анри Верта — начальника департамента стражей города Шербура, хотя и он обыкновенно производил достаточно внушительное впечатление. Недавно переваливший, за шестой десяток коренастый Анри производил впечатление опытного бойца, каковым в сущности и являлся. Он и заговорил первым. «Милорды, за этим убийством стоит нечто большее, чем открыто взгляду. Во всяком случае, моему...» Педантичность с которой он произносил слова англо-френча, указывало на то, что язык этот не является для него родным. Командир Андрей уже много лет пытался избавиться от местного акцента, выдававшего его смиренное происхождение, однако до сих пор было заметно, что он старается выговаривать слова правильно. «Кем вообще был этот Джордж Барбур, ваша светлость?» — задал он вопрос адмиралу. Прежде чем ответить, милорд-адмирал взял графин с бренди, с невысокого столика, за которым они сидели, и аккуратно наполнил три бокала. «Как вы понимаете, Анри, дело осложняет тот факт, что убийство связано со сферой безопасности военного флота. Ничто из того, о чем сейчас пойдет речь, не должно выйти за пределы комнаты». «Безусловно, милорд», — ответил командир. Он прекрасно знал, что эта область адмиралтейских служб защищена мощными и дорогостоящими заклятиями. В бюджете вооруженных сил его величества существовала особая статья для оплаты услуг самых могущественных экспертов в этой области, самых высокопоставленных магов гильдии. Заклинания эти обладали особой силой по сравнению с обычными заклятиями, обеспечивавшими охрану гостиниц и частных домов. К подобной тактике вынуждала прибегать международная ситуация. В прошлой половине столетия польские короли воспылали огромными амбициями. В 1914 году король Сигизмунд III начал серию аннексий, отгрызая по куску от территории русских княжеств и постепенно занял всю территорию между Минском и Киевом. Пока Польша продвигалась на восток, англо-французская империя не возражала. Имперский домен в Новом Свете расширялся быстро, и Азия оказалась такой далекой. Однако у сына Сигизмунда, короля Казимира IX, возникли сложности внутри его квазиимперии. Польский король не смел продвигаться дальше, поскольку в начале 30-х годов русские княжества образовали свободную коалицию. Русские могли бы стать опасным врагом, если бы наконец объединились. Так что Казимир IX обратил свое внимание на Запад германским государствам, давно уже служившим буфером между Польшей и Англо-Французской империей. Германские государства сохраняли свою независимость благодаря соперничеству между Польшей и империей. Если бы войска Казимира IX попытались вторгнуться, скажем, в Баварию, принц Рейнхард VI обратился бы за помощью к империи и получил бы ее. С другой стороны, если бы Джон IV вдруг возжелал взыскать в качестве налога с Баварией один единственный суверен и послал бы за ним войска, то его баварское высочество со столь же громким воплем бросилось бы в объятия Польши. Посему Казимир, на какое-то время отложив свои амбициозные планы, изо всех сил старался подорвать англо-французскую империю изнутри, ослабить ее до полной беспомощности и только после этого вторгнуться в Германию. Перед Польшей стояла непростая задача. Империя только расширялась и становилась все сильнее со времен самого Генриха II, то есть с XII столетия. Его сын, Ричард Львиное Сердце, пренебрегал государственными делами в первые 10 лет своего правления. Однако близкое знакомство со смертью при осаде Шалю преобразило его. Долгая борьба с инфекцией и лихорадкой после ранения арбалетным болтом изменила этого человека, и в последующие 20 лет правление Ричарда I вполне можно было назвать мудрым и здравомыслящим правителем. Его племянник Артур стал королем в 1219 году, по прошествии трех лет после смерти изгнанного за рубеж принца Джона и правил еще достойнее, чем Ричард. Его запомнили как доброго короля Артура, и народная память до сих пор часто путает его с древним королем Артуром из VI века. В последующие столетия короли династии Плантагенятов, где было возможно дипломатией и мечом, где требовалось, выковали империю, просуществовавшую почти в два раза дольше, чем римская, и до сих пор не проявлявшую никаких признаков слабости. Казимир IX не мог воспользоваться своей армией, а флот его был закупорен в Балтике. Ни одна польская эскадра не смогла бы прорваться в Северное море, не нарвавшись на крупные неприятности, либо от имперского флота, либо от скандинавских союзников империи. Северное море и Западная Балтика были собственностью империи и скандинавов. Польским торговым судам разрешалось проходить этим путем только после досмотра на предмет вооружения. Еще в 1939 году король Казимир попытался прорвать блокаду, однако, несмотря на все его старания, польский флот взлетел на воздух. Больше он не повторял подобных попыток. Тогда его польское величество перешел к другим методам войны – саботажу, терроризму, экономическим кризисам, устроенным самыми изобретательными и закулисными методами, и к тысяче других утонченных форм подрывной деятельности – Пока что он не сумел нанести никакого реального ущерба. Его выпады представляли собой лишь булавочные уколы. Так что доселе бдительность служб империи и офицеров короля достойно сдерживала польский натиск. Адмирал Бренкорд аккуратно закупорил графин с бренди стеклянной пробкой, прежде чем продолжить. «Боюсь, что должен извиниться перед вами, командир Андрей. Действуя согласно моему приказу, Командор лорд Эшли утаил эту информацию от вашего сержанта, который допрашивал его сегодня утром по поводу убийства Барбура. Сделано это было, разумеется, из соображений безопасности. Но теперь я дозволяю ему рассказать вам всю историю без сокращений. Если угодно, милорд». Лорд Эшли приложился к Бренди. Командир Андрей почтительно ожидал, пока милорд заговорит. Он понимал, что командору придется опустить определенные моменты, так как он уже получил инструкцию относительно того, что можно сказать, а что следует утаить, и тем не менее понимал, что все равно услышит более подробную историю по сравнению с тем вариантом, который уже был ему известен. Опустив бокал, лорд Эшли поставил его на столик. «Вчера утром, — начал он, — в понедельник, 24 октября, — я получил в Лондоне особый запечатанный пакет из канцелярии лорда главного адмирала флота вместе с приказом доставить его сегодня утром адмиралу Бренкорту. До дувры из Лондона я доехал поездом. Затем переправился через канал в Шербур специальным флотским курьерским катером. Прибыл я сюда перед полуночью. Сделав паузу, он многозначительно посмотрел на командира Андри. «Здесь я должен отметить, что если бы мой приказ был помечен грифом «чрезвычайно срочно», я приложил бы все силы, чтобы доставить пакет милорду-адмиралу в тот же самый час. Но мне было приказано доставить его только утром. И даю вам слово чести, что пакет постоянно находился при мне, и никто не вскрывал его все время между тем моментом, когда я получил его, и тем, когда передал в собственные руки адмирала сегодня утром. «Я могу подтвердить его слова», — сказал адмирал Брэнкорд. «Как вы понимаете, Анри, маги Адмиралтейства накладывают особые заклятия на конверты и печати отправлений спецпочты. Причем заклятия эти, хотя и не гарантируют того, что пакет не будет вскрыт лицом к тому непредназначенным, но обеспечивают то, что пакет нельзя будет вскрыть, не оставив следа». «Иными словами, милорд», — отметил командир стражи, — «ваш маг уже проверил пакет». Это было утверждение, а не вопрос. «Да». — сказал адмирал. — Продолжайте, командор. — Благодарю, милорд, — произнес лорд Эшли, после чего вновь обратился к командиру Андри. Я провел ночь в гостинице королева Жанна, а сегодня в 9 утра вручил пакет милорду-адмиралу. Эшли, выжидая, посмотрел на адмирала. — Я вскрыл пакет, — немедленно продолжил адмирал Бренкорд. Большая часть его содержимого не имела отношения к нашему делу. Однако в конверте обнаружилось приложение, которое мне следовало передать... «Командору лорду Эшли. Его обязывали вручить определенную сумму некоему Жоржу Барбуру, о котором мы никогда ничего не слышали». Он вновь передал инициативу лорду Эшли. «Согласно инструкциям, содержавшимся в запечатанном конверте, продолжил Эшли, мне следовало немедленно доставить деньги Барбуру, очевидно, двойному агенту, работавшему под прикрытием на его славянское величество Казимира Польского» но на самом деле являвшемуся агентом военно-морской разведки Императорского флота. Деньги следовало передать Барбуру в промежуток между без 15, и 15:12. минутами 12. Я пришел в назначенное место, представился консьержке, поднялся наверх и обнаружил, что дверь комнаты Барбура приоткрыта. Я постучал, и дверь распахнулась еще больше. Жорж Барбур лежал на полу с ножом в сердце. Он умолк и развел руками. «Подобное развитие событий меня, разумеется, удивило. Однако служба есть служба. Я забрал все личные бумаги, которые лежали на его столе, и обыскал комнату. Все бумаги я передал адмиралу». «Вам, командир Анри», — продолжил адмирал Брэнкорд, «следует учесть, что на них могла оказаться тайная или зашифрованная переписка. Таковой, однако, не обнаружено, и мы передаем вам все бумаги. Лорд Эшли опишет вам, где именно что лежало». Командир Анри посмотрел на командора. Они соблаговалители или милорд подать письменный рапорт с точной схемой местонахождения бумаг и всего прочего?» Он уже был в немалой степени раздражен той небрежной манерой, в которой эти флотки обходились со свидетельствами по уголовному делу, однако понимал, что ничего сделать не может. «Буду счастлив составить подробный рапорт», — проговорил лорд Эшли. «Благодарю вас, ваша светлость. Вопрос...» «Не находились ли бумаги в каком-то беспорядке? Разбросаны, например?» Командор, нахмурившись, задумался. «Нет, разбросаны они не были, нет, то есть они не лежали на столе в беспорядке, однако и не были сложены в одну стопку. Я бы сказал, что беспорядок был, но не хаотический, если можно так выразиться, как будто незадолго до этого Барбур их просматривал». «Или же это сделал кто-то другой?» — задумчиво произнес командир. «Согласен». «Такое, конечно, возможно», — согласился командор. «Но разве убийцей хватило бы времени заглянуть в бумаги Барбура?» «А если...» — задумчиво проговорил командир. «Если среди них была одна единственная бумага? Или, может быть, папка, которую разыскивал убийца? Причем он знал достаточно, чтобы определить эти бумаги с первого взгляда. Тогда, чтобы найти их, ему потребовалось бы не больше нескольких секунд. Не так ли?» Командор и адмирал переглянулись. «Да», — промолвил командор спустя мгновение. «Так оно и есть». «А имеете ли вы какое-нибудь предположение относительно того, с чем могла быть связана эта бумага или бумаги?» С обманчивой непринужденностью поинтересовался командир Андрей. «Никакого», — твердым тоном проговорил милорд-адмирал. «Кроме того, даю вам слово, что ничего не скрываю». «Наша служба даже не имела никакого представления о самом факте существования этого Жоржа Барбура. Мы не знаем ни того, кем именно он являлся. Никакого рода документы может хранить. Мы только что о нем услышали, и никакой дальнейшей информации из Лондона не поступало. Пока что там, конечно, даже не знают о его смерти. Когда-нибудь, наверное, какой-нибудь Макс сумеет протянуть провода телесона по дну канала» но пока нам приходится полагаться на доставленные курьерами депеши». «Понятно». Командир Анри нервным движением потер руку об руку. «Надеюсь, ваши светлости понимают, что я должен выполнять свои обязанности. Совершено убийство, и оно должно быть раскрыто. Я должен всеми доступными мне способами определить личность убийцы и придать его в руки правосудия. Согласно закону, мне придется предпринять определенные шаги». «Разумеется, мы понимаем, командир Анри». — сказал лорд-адмирал. «И в то же время мы не имеем никакого желания чинить препоны флоту или раскрывать информацию, способную любым образом осчастливить врагов нашей страны», — командир допил, остававшийся в бокале бренди. «Естественно», — согласился адмирал. «Однако нам предстоит трудное дело», — продолжал Анри. «Благодаря показаниям консьержки нам известно время совершения преступления с точностью до десяти минут». «Еще мы знаем, что Барбур провел в этой комнате всю ночь. Вышел из дома примерно без 5:10 и вернулся около 20 минут одиннадцатого. Все остальные жильцы оставили дом много раньше, потому что все они рабочий люд. В здании не было никого, кроме Барбура и консьержки. Пока все прекрасно. Однако пока у нас нет ни одной зацепки. Мы не знаем, кто он такой. Мы не знаем, что именно он мог знать, с кем мог встречаться и вести дела». «Нам даже неизвестно, кому мог принадлежать обыкновенный нож, которым его убили. Но если к ранее сказанному добавить возможное международное отношение этого дела, я вынужден признать, что данное расследование выходит за пределы моих возможностей. Закон в таком случае самым прозрачным образом требует обращения в Руан к следственному отделу его королевского высочества», — адмирал Брэнкорт кивнул. «Это вполне очевидно». Конечно, представитель служб его высочества нам не помешает. Могу ли я способствовать вам каким-нибудь другим образом? Если возможно, милорд-адмирал. Быть может, в Лондоне что-то известно об этом Барбуре. Если это не нарушит режим секретности, мне хотелось бы как можно больше узнать об этом человеке из Лондона. «Я об этом позабочусь, командир Андрей», — проговорил лорд-адмирал. «Лорд Эшли через час возвращается в Англию». «Следует как можно скорее известить канцелярию лорда-адмирала флота об этом повороте событий. Я пошлю с ним письмо, запрашивающее нужную вам информацию». Вопреки желанию командир Анри вдруг расплылся в улыбке. «Клянусь небом, лорд Дарси действительно никогда не ошибается». «Дарси?» — милорд-адмирал заморгал. «Не припомню». «Нет, вспомнил. Главный следователь его высочества». В прошлом году он уладил ситуацию в Шербуре, к утюрьму с так называемым «Атлантическим проклятием». «Так ведь?» — командир Анри деликатно кашлянул. «Он самый милорд-адмирал, но я не вправе разглашать подробности». «Ну, конечно, конечно. Но к чему вы решили, что он никогда не ошибается?» «Потому что никогда об этом не слышал», — упрямо проговорил Анри. «Когда я позвонил в Руан...» Чтобы проинформировать его светлость об убийстве, он сообщил, что не может выехать прямо сейчас, однако немедленно отправит своего заместителя, сэра Эллиота Мередита, чтобы тот руководил расследованием до тех пор, пока он не освободится. Еще он сказал, что вы, вне сомнений и без промедления, отправите в Лондон курьера. И спросил, не могу ли я, как он выразился, попросить милорда-адмирала отправить с ним особую информацию. Адмирал Брэнкорт усмехнулся. «Проницательный джентльмен, этот ваш Дарси. Смею сказать, сделать это нетрудно. И какова же природа этой вести?» «Главный судебный маг и помощник лорда Дарси, мастер Шон О. Лохлен, сейчас в Лондоне в гостинице Королевский Мажордом на съезде гильдии, он просит вас передать магу, чтобы тот как можно скорее вернулся в Нормандию, точнее прямо сюда, в Шарбур. «Конечно!» — согласился лорд-адмирал. Если вы напишете письмо, Лорд Эшли передаст его по назначению сразу после прибытия в Лондон. Упомянутая вами гостиница располагается не так далеко от служб адмиралтейства. Благодарю, сказал командир Андрий. Почтовый пакетбот уйдет из Шарбура только в конце дня. И отправленное с ним письмо мастер Шон получил бы только ближе к завтрашнему вечеру. Ваша помощь сэкономит нам ему времени. Не одолжите ли перо и бумагу? Конечно, вот и то, и другое. Командир Анри окунул предоставленный адмиралом перо в чернильницу и начал писать.